Когда разрушается сильный физический организм, его разрушение сказывается тяжкими вздохами и стонами. Когда гибнет общественный союз, живший долгой и сильной жизнью, его гибель обыкновенно предваряется или сопровождается легендой в которую отливается усиленная работа мысли современников над тем, что ими ожидалось или что с ними случилось. В нашей истории немного таких катастроф, которые были бы окружены таким роем сказаний, как падение Новгорода, и из коих иные не лишены фактической основы. Ожидание близкой беды еще в начале княжения Ивана Третьего привело новгородские умы и нервы в напряженные состояния. Это напряжение обнаруживалось в пророчествах о близкой судьбе города. В новгородском монастыре на подгородном урочище Клопске в сороковых годах 15 -го столетия подвязался блаженный Михаил, известный в наших святцах под именем Клопского. В 1440 году Посетил его местный архиепископ Ефимий Блаженный сказал владыке, «А сегодня радость большая в Москве». «Какая отче радость! У великого князя Московского родился сын, которому дали имя Иван. Разрушит он обычаи новгородской земли и принесет гибель нашему городу». Незадолго до падения Новгорода с далекого острова Белого моря пришел в Новгород основатель Соловецкого монастыря, преподобный засима ходатайствовать пред властями о нуждах своей обители. Пошел он и к боярине Марфе Борецкой, вдове посадника, пользовавшейся большим влиянием в новгородском обществе. Но она не приняла старца и велела холопом прогнать его. Уходя со двора надменной боярине, Зосима покачал головой и сказал спутникам, — Придут дни, когда живущие в этом дворе не будут ступать по нему ногами и своими, когда затворятся его ворота и не отворятся боли, и запустеет этот двор. — Что и случилось, — прибавляет жизнеописатель преподобного Зосимы. Марфа после одумалась, узнав, как радушно новгородские бояре принимают обиженного ею пустынника. Она усердно просила Зосиму прийти к ней и благословить ее. Зосима согласился. Марфа устроила для него обед со знатными гостями, первыми новгородскими сановниками, вождями литовской партии, душой которой была Марфа. Среди обеда Зосима взглянул на гостей и вдруг с изумлением молча опустил глаза в землю. Взглянув в другой раз, он опять сделал то же, взглянул в третий раз и опять, наклонившись, покачал головой и прослезился. Стою минут он не дотронулся до пищи, несмотря на просьбы хозяйки. По выходе из дому ученик Зосимы спросил его, что значило его поведение за столом. Зосима отвечал, Взглянул я на бояр, и вижу, некоторые из них без голов сидят. Это были те новгородские бояре, которым Иван III в 1471 году после Шелонской битвы велел отрубить головы как главным своим противникам. Задумав передаться литовскому королю, новгородцы выпросили себе у него в наместнике подручника его, князю Михаила Олельковича. Готовилась борьба с Москвой. Посадник Немир, принадлежавший к литовской партии, приехал в Клопский монастырь к упомянутому блаженному Михаилу. Михаил спросил посадника, откуда он. «Был отче у твоей протещи, тещиной матери». «Что у тебя, сынок, за дума? О чем это ты все ездишь думать женщинами?» — Слышно, — сообщил посадник, — летом собирается идти на нас князь московский, а у нас есть свой князь Михаил. — То, сынок, не князь, а грязь, — возразил блаженный, — шлите-ка скорее послов в Москву, добивайте челом московскому князю за свою вину, а не то придет он на Новгород со всеми силами своими. Выйдите вы против него, и не будет вам Божьего пособия, и перебьет он многих из вас, а еще больше того в Москву сведет, а князь Михаил от вас в Литву уедет и ни в чем вам не поможет. всё так и случилось, как предсказал блаженный.